Глава 69. Виктор накинул сумку на плечо и подошел к двери. «Виктор, ты куда?» Виктор замешкался на мгновение. Палыч никогда не спрашивал, куда он собрался в часы растянутого обеденного перерыва. Пустовалов сказал ему вчера, что он в опасности, но ведь оставался еще день. Что-то пошло не так или он слишком много фантазирует. Охранники говорят, свет в стекляшке мигает просили посмотреть, похоже, контакты отходят. Так себе отмазка, но за столь короткое время все равно лучше ничего не придумаешь. На ум от чего-то пришла окровавленная цепь бензопилы, и его бросило в жар. Тем не менее, внешне он вроде бы спокоен. Палыч молча смотрел на него, и не только он. Сидевшие у его стола Володя и ларион тоже повернули головы, и как-то странно на него смотрели, заинтересованно. С каких это пор незаметный Виктор стал их интересовать. Слава богу, еще прыткого здесь не было. Порой казалось, что у него стоит какой-то детектор на распознавание внутреннего состояния Виктора. «Наши охранники? На этаже?» – уточнил Палыч. «Да». «Вроде свет у них нормальный». «При включении мигает». «Ладно, давай потом сюда сразу». Палыч изогнул бровь, как он всегда делал, когда был не в духе. Не задерживайся. Хорошо, сказал Виктор и вышел за дверь. Он шел по пустынному коридору, слыша звук собственных шагов, который казался ему слишком громким. В голове крутились неприятные мысли: а что если кто-то выйдет из тех отдела и пойдет в том же направлении? Что ему делать? Уверенно прошагать мимо стекляшки, игнорируя окрики, сделав морду кирпичом, или навязываться охранникам с дурацкими вопросами? «Видел, как у вас мигает свет. Не надо ли посмотреть?» Вот тогда они точно что-то заподозрят. Когда Виктор волновался, он всегда становился мнительным, и самое странное развитие ситуации ему грезилось почти реальностью. Но все же никто не вышел из технического отдела и не окликнул его, когда он практически не дыша прошел мимо охранников, сопроводивших его взглядами из-за стекляшки. Выйдя из блока, он сразу пошел к лестнице – Ступени тут были крутыми, пролеты длинными, этажи высокими, и потому, наверное, мало кто ею пользовался. Он спустился к себе, пройдя знакомыми запутанными коридорами. Поначалу ему не нравилось определенное ему место для проживания. Пустынная темная казарма в жутком бесконечном коридоре, затерянная среди других подобных казарм. Он все надеялся, что ему, как и остальным технарям, предоставят полноценный жилой модуль, похожий на квартиру, с большой гидромассажной ванной и плазменной панелью во всю стену. Но его так и оставили в этой казарме. И теперь ему это было на руку. Виктор приложил свою простую желтую карту к сканеру и вошел в длинный коридор. Вход в его казарму был десятым по счету, Предыдущие 9 такие же казармы, и последующие за ней тоже. Виктор не знал, сколько тут всего таких казарм. Однажды он решил проверить и дошел до 57 а коридор продолжал оставаться бесконечным. Также почему-то у него никогда не возникало мысли переехать в казарму поближе к выходу. Он всегда проходил эти полста метров дважды в день в обе стороны, наблюдая идеальную геометрию линий. Только сейчас геометрия линии не была идеальной, потому что одна дверь была приоткрыта, дверь в его казарму. Снова волна жара и следом опустошающее чувство досады. Как это было глупо, все приготовленные к побегу вещи разложить на соседней койке. Рюкзак, нейтрализатор, дубликаты карт, ключи, инструменты и даже рацию – Он вспомнил эту картину, аккуратно разложенные на кровати предметы, без слов кричащие «Я собираюсь бежать». Но как можно было совершить такую глупую ошибку? И все же главный предмет Виктор спрятал в третьей казарме. В последний момент, когда он хотел сунуть его в рюкзак, сработал будто какой-то датчик внутри. Не отрывая взгляда от приоткрытой двери и прислушиваясь, Виктор, осторожно ступая с пятки на носок, добрался до третьей двери. Включать свет не стал. В абсолютной темноте прошел по проходу на ощупь между рядами двухъярусных кроватей. Добрался до последней кровати, сунул руку под подушку, на которой никто никогда не спал. Нащупал твердый предмет, положил в сумку, поспешил назад. У двери остановился, открывать ее было до ужаса страшно. Прислушался. Где-то раздавались мужские голоса. Подождал. «Да, точно голоса. А теперь и шаги». Виктор ощутил адреналиновую дрожь. Кто-то приближался. Неожиданно совсем рядом Виктор услышал. «Да пиздец там, полный набор, ключи, дубликаты, рация». «Че докладывать?» раздался второй голос. «Да давно пора брать, суку! Скажи Палычу, чтобы пока не отпускал никуда!» Виктор запаниковал, заходил по кругу в темноте, сжимая и разжимая кулаки. Захотелось плакать от отчаяния. Ему казалось, что все слишком сложно, что он в ловушке и что теперь только остается броситься в ноги какому-то неведомому начальнику и молить его о пощаде, понимая в глубине души, что все это бесполезно». Вспомнилась вчерашняя встреча с Пустоваловым. Как уверен и спокоен он был, как бы ловко он выбрался отсюда. Но в ушах стояло, давно пора брать суку, и виск бензопилы, вырывающий вместе с окровавленной плотью душераздирающий вопль. Виктор приложил ухо к двери и стоял так долго, прислушиваясь. Он дожидался абсолютной тишины, но где-то раздавался тихий, однообразный, незнакомый звук, и он никак не прекращался. Прошло минут десять. Эти двое, кажется, ушли, но этот звук... Текли минуты, он стоял, прислушивался, пока вдруг не понял, что это капает вода в туалете за его спиной. Должно быть, он начал сходить с ума. Тогда он открыл дверь, на негнущихся ногах вышел в коридор, с непривычки прищурился от яркого света, Дошел до двери, не оглядываясь. Вышел в пустой холл. Дальше знакомыми пустыми коридорами добрался до лестницы. Движение разогнало кровь. Стало чуть легче. На лестнице Виктор побежал наверх. Преодолел почти без остановки 10 высоких этажей, так никого и не встретив. Начал задыхаться, но стало заметно лучше. Проклятая жаба перестала душить. Он миновал медицинский отдел. Там проще, никого не интересовал сотрудник техотдела. На лифте Виктор доехал с врачами до второго блока. Казалось, что все охранники смотрят на него, но Пустовалов вчера дал ему пару советов. Один из них – вести себя максимально уверенно при любом раскладе, и Виктор изо всех сил старался ему следовать. Наконец он добрался до огромного рабочего блока, напоминающего заводской цех с грузовыми подъемниками. «Странное место». Но теперь Виктор понял, почему Пустовалов выбрал его. Сплетение огромных темных коридоров напоминало дорожную сеть Нью-Йорка. Дважды свернув, можно легко разминуться с кем хочешь, продолжая двигаться в нужном направлении. Здесь было шумно, грохотали подъемники, увозя наверх странные конструкции в форме додекаэдров. Виктор плутал по коридорам, встречая преимущественно заключенных в грубых робах и охранников. Наконец он увидел искомую цифру 8 на стене, двинулся по коридору. Там в конце за поворотом его должен был ждать пустовалов. Но когда Виктор свернул, то увидел в конце трех незнакомых мужчин. Поскольку в этом коридоре было пустынно и тихо, все трое сразу посмотрели на него. Виктор замедлил шаг. «Где же твоя уверенность?» Он стал суетливо крутить головой. По левой стороне размещались огромные проемы с платформами подъемников. В них можно зайти, но что делать дальше? «Идти или...» Виктор остановился, заглянул в нишу с подъемником. Облезлые стены лифтового канала из бетонных блоков уходили наверх. Сам подъемник – металлическая площадка площадью метров тридцать. «Эй!» – крикнул один из мужчин. «Ты кто такой?» «Я из тех отдела крикнул в ответ Виктор. Он хотел, чтобы голос звучал уверенно, но он все-таки дрогнул. «Иди сюда!» Виктор что-то буркнул в ответ, сам не понимая, что. Кажется, глупое «мне пора» и двинулся обратно. «Эй!» — громче и злее крикнули ему. «Сюда иди, говорю!» Виктор успел заметить, что фигуры были крупные, как у элитных охранников. Двое быстрым шагом двинулись к нему. Свернув по коридору, Виктор увидел, что в начале соседнего коридора теперь тоже стоят двое мужчин. Те, что шли за ним, кричали Виктору, и эти двое, услышав крики и увидев Виктора, обернулись в его сторону. Не было сомнений, что его схватят. Виктор остановился. Он не знал, что делать. Хотя знал, конечно. Сдаваться. Что еще оставалось? Все кончено. И тут чья-то сильная рука схватила его за плечо и дернула, умыкая в темное пространство одной из ниш. Сразу громче зазвучали крики, и раздался топот ног, но их заглушила работа механизмов. Тот, кто схватил Виктора, оттолкнул его в темный угол, а сам деловито выглянул в проем, стремительно уменьшающийся из-за подъема платформы. Это был Пустовалов. Поднявшись на четыре этажа, Виктор и Пустовалов спрыгнули, отправив подъемник выше, а сами перешли на другой. Пустовалов был сосредоточен и решителен. Двигался он быстро, и Виктор вскоре начал задыхаться, но это было неважно. Сейчас, когда он обрел покой, он был готов терпеть любые испытания. Вскоре они оказались в очередном странном месте, огромном темном ангаре, заставленном бесконечными рядами додекаэдров. У одной из стен, там, где размещался полностью застекленный балкон, на металлическом ящике лежало сиденье от сломанного кресла. Пустовалов указал на него Виктору. «Садись». «Где мы?» – спросил Виктор. «В первом блоке». Виктор насторожился, услышав в глубине ангара звук приближающегося тарахтения. Но Пустовалов оставался спокоен. Он вышел на балкон и посмотрел вниз. Там далеко внизу двигалась крошечная техника, напоминавшая лесопогрузчики. Они хватали металлической лапой додекаэдр и увозили куда-то под балкон. «Ты узнал, где Северная банка?» «Это просто жесть!» «Реально добраться?» «Реально, но... это жесть!» Пустовалов кивнул. «Перед началом придется еще кое-куда наведаться». «Куда?» «Жилой сектор административного блока». Виктор с сомнением покачал головой. «Даже не знаю, Сань, теперь когда я спалился, это, наверное, невозможно. Мы что-нибудь придумаем». Тарахтение приблизилось. Виктор повернул голову и увидел, как мимо них между рядами проехал сплюснутый мини-грузовичок с кузовом без бортов, на котором он вез додекаэдр. Судя по тому, что пустовалов даже не обернулся, опасности он не представлял но все же Виктору было немного не по себе. «Саня, ты, наверное, не понял. Кто-то должен быть в операторской. Двери в блоках для заключенных и двери между блоками можно открыть только оттуда. По-другому ночью никак. А как ты собирался это сделать? Там же все под охраной. В тех отделе есть аварийный пульт СКУД. Но теперь после того, как я спалился, не знаю. Может, там охрана, может, мою карту аннулировали». «В общем, это все теперь похоже на русскую рулетку с полным барабаном». А «Раньше ее не было». «Был дежурный из тех отдела, которого назначал Палыч». «Ладно, мы что-нибудь придумаем», — снова повторил Пустовалов и, сняв тяжелый шлем, взъерошил свои жесткие волосы. «Я сделал большую глупость», — сказал Виктор. «Оставил рядом с койкой вещи, которые приготовил для побега, и их нашли. Там же инструменты были». «Повезло еще, что это я спрятал в другом месте». Виктор достал из сумки пластмассовый игрушечный планшет с разноцветными кнопками. «Что это? Абонентский пульт. Сделал из детской игрушки. Работает только в нескольких метрах от датчика, но больше и не надо. К каждой кнопке подведена автоматизированная дверь, которая встретится нам на пути, не считая межблоковых, конечно». «Всего их девять, на десятую кнопку подведены ворота в главном зале». Пустовалов взял пульт и указал на большую круглую кнопку внизу. «На эту?» «Да». «Зачем?» Виктор пожал плечами. «Оставалось место, решил чем-то занять. Я не помню, чтобы там были ворота. Входы там открытые, как на стадионе. Они наверху, раздвижные. То есть они ведут на поверхность?» «В теории, да, но никакой поверхности там нет, ты же понимаешь». Снова раздалось тарахтение. Виктор обернулся и увидел, как плоский грузовичок ехал в обратном направлении, но без додекаэдра. В небольшой кабине никого не было. «Ладно, Виктор, нам пора. А я думал, мы здесь останемся. Здесь теперь тоже небезопасно. Слушай, для тебя все уже началось». Пустовалов спрыгнул со стола и подхватил шлем. «Давай сюда». Он догнал грузовичок и легко запрыгнул в кузов. Поскольку ехал грузовик не быстро, Виктору не составило труда последовать примеру Пустовалова и усесться рядом. Грузовичок отвез их на платформу в лифтовый канал. Там Пустовалов спрыгнул, подошел к стойке с панелью в углу платформы, нажал большую круглую кнопку со стрелкой вверх. Платформа миновала один долгий пролет и остановилась в пустом помещении напоминавшим заброшенную парковку. Пустовалов снова нажал кнопку «Вверх», но платформа ответила неприятным сигналом, и Виктор увидел надпись на панели «Only Black Card». К его удивлению, Пустовалов извлек такую карту из кармана и приложил к панели. Надпись исчезла. Платформа поехала наверх. Ехали долго, минут семь, пока не остановились на этаже, где царила абсолютная темнота. Виктору от нее стало не по себе. Он был почти уверен, что пространство тут огромное. Пустовалов снова приложил карту, и они снова двинулись наверх. Так он прикладывал карту еще четыре раза. «Куда мы едем?» – спросил Виктор. «В десятый блок». «В десятый блок?» «Тут есть десятый блок?» Виктор был искренне изумлен. Его удивила банка, но мысль о том, что в убежище есть еще один полноценный блок – казалось совсем невероятной. Ага, я не знал, но разве он не должен находиться внизу? Он там и находится. Поднявшись на очередной уровень, они оказались в светлом ограниченном пространстве, вроде небольшого холла с серыми монохромными стенами, освещенным светильниками в виде массива шестигранников на потолке. В форме такого же ровного шестигранника перед ними располагался дверной проем с металлической раздвижной дверью, которая, в свою очередь, была украшена разными шестигранными узорами. Единственное, что не было в этом минималистичном интерьере шестигранным ржавая чугунная табличка, висевшая слева от раздвижной двери. На ней выпуклыми буквами был отлит текст – Основана 16 мая 1884 года господином бароном Фридрихом фон Кеннисбергером. Виктор остановился у таблички, но пустовалов с помощью черной карты уже открыл раздвижную дверь. Виктор переключил было на нее внимание, но из-за двери сразу повеяло чем-то опасным. Царившая там тьма оказалась плотной, осязаемой, живой и как будто пылесосом притягивала к себе. «Извини, Виктор», – нехорошо сказал Пустовалов, – «но времени нет». После этого он силой толкнул Виктора в проем, во тьму, и тот стал падать наверх. Сначала он ничего не видел, ощущал только свист ветра в ушах и жуткий страх. Потом увидел пятно бездны а потом себя, погружающимся в эту бездну, и тогда мозг его отказался понимать происходящее. Очнулся Виктор в темном помещении в состоянии тяжелой усталости. Кто-то подхватил его, помог подняться. Виктор увидел большую надпись на стене «Блок 10». Жуткий шум сжимал голову в тиски, за огромной раздвижной дверью что-то жужжало и стрекотало – как будто целый улей превратился в объект космического масштаба, и он угодил в самый его эпицентр. «Усталость здесь – это нормально», – сказал Пустовалов. «У тебя будет время отдохнуть, идем». Они подошли к двери, шум проникал в голову и растекался по незащищенным нейронам. Сразу же от начала коридора они увидели огромную живую волну, цветом напоминающую раскаленный магнетит. Толщи расплавленной тверди деформировались с невообразимой скоростью, будто гигантское космическое тело каким-то чудом приблизилось к Земле и, навязав свой чудовищный закон тяготения, вытянуло воды земных океанов в стоячие волны. Но эта волна двигалась, исчезала, схлопывалась, переливалась, сверкая холодными отливами – и издавая нестерпимый звук, в глубине которого угадывалось что-то напоминавшее то ли виск, то ли металлический скрежет. Виктор остановился. Пустовалов положил ему руку на плечо. «Страх здесь – это тоже нормально, поэтому здесь никого нет. Но она не опасна, поверь мне. Пока не опасно. Виктор посмотрел на Пустовалова и неуверенно кивнул. Пустовалов убрал руку, почувствовав, что Виктор подается вперед. Медленно, шаг за шагом, не в силах оторвать взгляда от чудовищной картины, Виктор шел вперед и не заметил, как пропал Пустовалов. Он остановился в нескольких метрах от ограждения, за которым начинались откосы бетонного вместилища этой странной субстанции – «Что это такое?» – хотел спросить он, но почувствовал, как что-то твёрдое, назойливое упирается ему в шею, и прежде чем рефлекторно дёрнуться, услышал тихий голос за спиной. «Нехт бевеген». Перевод с немецкого «Не двигайся». «Чё?» – машинально ответил Виктор, и сразу где-то зазвучал весёлый голос Пустовалова. «Даша, ты что? Не узнаёшь старых знакомых?» Давление на шею ослабло. «Повернись, парень, она тебя не узнает», — крикнул Пустовалов. Виктор медленно повернулся и увидел встревоженные, невероятно прекрасные глаза льдинки. Автомат в руках девушки опустился. Во встревоженном взгляде мелькнула незнакомая и волнующая теплота. Даша шагнула навстречу Виктору и обняла его.